Глава тридцать с е ь Северодвинск, база подводных лодок. Большой причал обдувается свежим северным ветром. о р к е с т р военных моряков застыл в ожидании команды своего дирижера. В сторонке, в предвкушении встречи со своими мужчинами, затихла большая группа родственников подводников. Подводная лодка уже пришвартовалась, и как только первый член экипажа наступил на трап, о р к е с т р взрывается маршем прощания славянки. Члены экипажа строятся в две шеренги перед своим командиром. Музыка стихает. Экипаж, смирно, равнение на середину. Звучит железный отточенный голос командира, разносящийся эхом на крыльях чаек далеко за пределы базы. Командир подводной лодки и командир базы подводных лодок разворачиваются к друг к другу лицом, происходит доклад. Товарищ к о н т р адмирал подводная лодка Юрий Долгорукий прибыла на базу приписки после совершения дальнего похода. Все поставленные задачи выполнены. Происшествий и нештатных ситуаций за время похода не случилось. Заболевших на борту нет. Командир подводной лодки, капитан первого ранга Владимир Ширин. Контр-адмирал и командир разворачиваются лицом к экипажу. Здравствуйте, товарищи подводники! Не менее громогласным голосом здоровается адмирал. Здравия желаем, товарищ контр-адмирал. Четко о т р у б и л а сотня голосов в ответ. Поздравляю вас с успешным выполнением поставленных задач. Благодарю за высокий профессионализм, выдержку и высокий морально-боевой дух, которым так славятся моряки Североморца. Поздравляет экипаж адмирал. Ура, ура, ура! Разносятся по базе громогласные выкрики. Вольно, разрешаю встретиться с родственниками. Разойдись. Вольно, разойдись. Дублирует командир. о р к е с т р вновь взрывается маршем. Экипаж расходится, а в его сторону устремляется живой поток из жен и детей подводников. Непередаваемая картина искренних чувств любви и радости читается на лицах присутствующих. Радости от того, что тревожное ожидание окончилось и их мужья и отцы вернулись в свои семьи, вернулись живые и здоровые, крепкие и такие любимые. И не беда, что завтра их опять позовет труба, ведь за этим всегда следует радость встречи, ну или почти всегда. Адмирал разворачивается к командиру в е р н у в ш е г о с я экипажа и в неформальной манере продолжает разговор, жмет ему руку. Спасибо, Володя. Не будем нарушать традиции. Поросенок ждет. Он берет командира под руку и они удаляются с причала в сторону экипажа и их родственников. Причал пустеет, и только вахтенный офицер на трапе лодки грустным взглядом провожает шумную толпу своих товарищей и их родственников. На опустевший причал въезжает военный УАЗик. Машина останавливается не вдалеке от т р а п а и из нее выходит Быков. Тот самый негодяй и самодур, борец с нарушениями дисциплины и порядка, баловень кадровой политики СВР и просто выскочка. Он подходит к т р а п у и терпеливо ожидает. Наконец откуда-то из череволодки появляется Николай, его лицо непроницаемо, за спиной висит тяжелый зеленый мешок. Свежеиспеченный подводник спускается по т р а п у и молча останавливается перед генералом. В несколько мгновений они молча смотрят друг другу в глаза. Затем Николай тихим голосом докладывает: "Товарищ генерал, задача выполнена. В ходе ее реализации отклонений от плана не было. о т м е ч а ю слаженную и профессиональную работу группы обеспечения". Быков молча подходит вплотную к Николаю и крепко прижимает его к себе. Кажется, что он хочет раздавить мощной хваткой своего подчиненного. Наконец к л е ш н и разжимаются. "Спасибо тебе, братец". За все, что ты делаешь для Родины, служу России. Ну что, домой? Генерал обнимает Николая за плечо, и они направляются к машине. Тут вам партнеры просили лично передать для более качественного исполнения будущих операций, так сказать. Николай протягивает быкову мешок с деньгами, и они громко смеются. Грустный взгляд вахтенного офицера провожает уезжающую с причала машину, а затем устремляется в бескрайнюю водную гладь такую родную. и любимую